Глава 9 Фарли смотрел на титаническую башню корабля, возвышающуюся рядом с ангаром, и не верил своим глазам. Это был не просто космический корабль. Нет, это был звездолет. Люди еще толком не освоили даже Луну, не говоря уже о других планетах Солнечной системы. А здесь, в Гассенди, тайно готовился прыжок не только через световые годы. Человечество собралось шагнуть через несколько столетий. Хотя и не подозревало еще об этом. Новорожденный звездолет покоился среди решетчатых башен, словно в колыбели. Сотни людей копошились вокруг него, как муравьи, а рядом на бетонном поле стояло несколько десятков машин различных техслужб. Младенец только что появился на свет, и ему еще многому предстояло научиться, прежде чем сделать свой первый шаг шаг через бездну Кальтаиру. Как вам нравится наш первенец? спросил Давид с отеческой гордостью поглядывая на звездолет. Внешность у него, конечно, заурядная, да это и к лучшему. Большая часть тех персонала до сих пор считает, что готовит к старту модернизированный вариант лунной ракеты. Но наш малыш не читал своим родителям, он далеко пойдет. «Это все, что вы хотели мне сообщить?» – с иронией спросил Фарли. «Нет, конечно. Меня интересует, пришли ли вы к какому-нибудь решению. Время идет, а вопрос с переводчиком висит в воздухе. Мы планируем на следующей неделе уже начать облеты корабля. Определяйтесь, Боб, нечего тянуть». Вы знаете, что мы сумели воспроизвести не только ионы, но и гипердвигатель Ванриан, а это здорово меняет дело. Теперь полет к Альтаиру и обратно займет не десятки лет, как мы поначалу думали, а всего год. Так что жертва, которую вы принесете на алтарь науки, не так уж и велика. Зато если вы откажетесь... Я понимаю. С раздражением ответил Фарли. Если я не полечу, то все потрясающие открытия уплывут у меня из рук. Но если я соглашусь, то прощай, моя прежняя спокойная жизнь. А может и вообще жизнь. «Я боюсь, Глен. Он вновь взглянул на белый корпус звездолета. Тот притягивал его, словно магнит. «Подумайте, Боб, это детище ваше больше, чем кого-либо», – вкратчиво сказал Дэвид, глядя на филолога взглядом опытного искусителя. «Ваш перевод стал мостиком к звездам, и благодарная история этого не забудет. Не сейчас, конечно, со временем». «Да, понимаю», – тихо сказал Фарли, опустив глаза но я помню слова Калбера о том, что о Лорн больше не допустит людей в галактику до конца времен. «До конца времен?» — с иронией спросил Дэвид. «И сколько же это? Десять тысяч лет двадцать? Не слишком ли самоуверен был этот о Лорн, когда жонглировал вечностью? Откуда вы знаете? Может, от этих звездных вояк уже и праха-то не осталось? Не надо перечитать, словно старуха, Боб. Мы еще с вами поживем и натянем этим о Лорном нос, будьте уверены. С чего вы решили, что они так могущественны?» Вы забыли об одной небольшой вещи, Глен. Какой же? А той, что даже при паническом бегстве в Анриане должны были успеть уничтожить, по крайней мере, архив. Но они этого не сделали. А ведь понимали, что все может попасть в руки врагов. Этому могло быть только одно объяснение. Лорны были настолько могущественней жителей Рина, что техническая документация не могла повлиять на баланс сил. «Спасибо, Фарли, что вы мне открыли глаза», — сухо произнес Дэвид, взглянув на Луну бледным призраком, висевшую в голубом небе, тогда как солнце только что появилось из-за горизонта. «Какое теперь это имеет значение? Я уже говорил как-то. Неумолимое время все равно равняет всех, и победителей, и побежденных». «Тогда зачем же мы летим на Альтаир, Побродить среди могил предков?» «Мы летим, потому что можем это сделать. И только мы одни. Неужели не ясно?» Раздраженно ответил Дэвид. «Что толку сейчас судить, дорядить, что мы найдем и чего не найдем на Рине? Когда мы там окажемся, то...» Там видно будет. Русские наверняка не мучаются такими бесплодными вопросами, а делают дело. Неужто дух покорителей новых земель выветрился из нас, и мы способны только болтать? Я и не спорю с вами, Глен, Я говорю о себе. Боб, вы молодой, подающий большие надежды ученый с отменным здоровьем. Семьи у вас нет не то, что у меня или у Рааба. Кому же лететь, если не вам? Идите к себе и еще раз подумайте. Поймите, дело касается, быть может, судьбы нашей страны. Фарли кивнул и, не оглядываясь, пошел к стоянке автомашин. Приехав на базу, он опустил на окнах жалюзи и достал из холодильника несколько банок с пивом. Затем включил телевизор, уселся в кресло и стал пить, поглядывая на экран сквозь полуопущенные веки. Ему было уютно и хорошо. Даже бесконечные рекламные ролики не раздражали его сегодня. Он с удовольствием посмотрел спортивное обозрение, свою любимую передачу школьных лет, когда еще находил время играть в баскетбол. Затем терпеливо переждал мыльную оперу, как всегда идиотскую, со основным, как зубные протезы, хохотом, от которого его всегда тошнило. Сегодня все же смотрелось нормально, он даже пару раз улыбнулся. Потом домохозяек, их тупых мужей, незадачливых любовников и дебильных толстяков сменили не менее дебильные ковбои. Стоя на широко расставленных ногах посреди фанерных городов аля «Дикий Запад», они десятками уничтожали таких же фанерных злодеев, демонстрируя чудеса ловкости. Вестерн сменил красочный фантастический боевик. Суперзвездолеты бороздили просторы Вселенной, уничтожая все на своем пути. Их экипажи состояли из тех же ковбоев, но уже с мечами вместо кольтов. Жуткие навитые инопланетяне говорили на чистом английском языке и после церемонного приветствия также вытаскивали мечи только более экзотической формы. Рубка во время контакта была, как правило, страшная, но наши всегда побеждали. Остальную часть фильма герои спасали красавицу-принцессу, норовившую попасть в плен к злодеям-монстрам, а также чинили свой гипердвигатель отверткой и плоскогубцами. Дурацкий убогий мир. Думал Фарли, потягивая терпкое пиво. Но это мой мир. Я принадлежу ему, и мне здесь неплохо живется. Что мне делать на Альтаире? Пусть в Энриане действительно были нашими далекими предками. Мне-то что до этого? Я и о своих-то прадедах ни черта не знаю. И ничего, особенно не расстраиваюсь. «Нет, решено. Остаюсь. Ни в Колумбы, ни тем более конкистадоры, и я не гожусь». Ему сразу стало легче, хотя, быть может, дело было в темном пиве, от которого в голове слегка зашумело. Звездную бредятину сменил выпуск новостей. Энергичные, с иголочки одетые ведущие, поведали об очередной миротворческой миссии, в результате которой перебили массу народа, но справедливость была восстановлена. На экране загремели взрывы, и Фарли отправился на кухню за новой порцией пива. Время шло к полудню, жара еще больше усилилась. Кондиционер работал на всю мощь, но это уже не спасало. Телевизор вколачивал размягченные мозги зрителей, что, мол, в кратере Гассенди находится самая обыкновенная исследовательская база, и коварным русским не удастся. Фарли заставил себя встать и выключить телевизор. «Мне нужно выспаться», — вяло подумал он. «Последние месяцы я здорово потрудился, теперь можно и отдохнуть сласть. Свое дело я сделал, а на остальное мне плевать». В конце концов, Дэвид и переводчика сможет объяснить Ванрианам, что им нужно поднять руки и стать лицом к стене. Он все-таки полковник, человек, который в таких делах опытный. Пусть Кристенсен один держит его за руки, если, конечно, сможет. Я ему все равно не помощник, силы не те. Фарли лег на кровать и, закрыв глаза, попытался уснуть. Но было слишком жарко и удалось лишь слегка задремать. Его посетило кошмарное видение. На экране телевизора появилась очаровательная ведущая и, сладко улыбнувшись, сообщила, что на аль отправилась звездная миссия мира для установления контакта с инопланетянами. Потом на экране загремели взрывы, и Фарли очнулся. Поднявшись, он стал расхаживать взад-вперед по небольшой комнате. Плотно закрытые окна с опущенными жалюзи, по детской привычке закрытая на внутренний замок дверь, и в качестве шума свежего ветра гул кондиционера. Это было в моей жизни, и это будет всегда, до конца времен. А все потому, что я не ковбой. Я старый, мудр, как морская черепаха. Что мне до да прекрасной звездной певицы, от которой не осталось даже праха? И гипердвигатель я не могу починить одной отверткой, и рожу-девиту набить не решусь, хотя иногда очень хочется. И даже моя научная любознательность как-то в последнее время притупилась, словно я надорвался на языке пришельцев. Фарли оглядел свою комнату с корлупу и вспомнил обидные, насмешливые слова Кристенсена. «Маленький книжный червячок. Крепко же я ухватился за перья птицы. А птица-то взлетает в облака, и уже поздно прыгать вниз. Поздно». Фарли вдруг издал боевой индейский клич и, широко расставив ноги, схватил со стола недопитую банку с пивом, словно кольт выхватил из-за пояса. «Черт побери, я все-таки полечу. Во славу и ядовита, чтобы ему провалиться. Трепещи, Альтаир. Червячок летит в космос».